70. -е. Сын мой, на призыв твой ответствую. Это ли не достижение? Звать и быть услышанным. И так вооружается человек без единого аппарата. И все в духе. Механическое решение лежит вовне. Оно требует аппаратов и ставит себя в зависимость от них. Для духа не нужны аппараты во всяком случае, чтобы видеть, слышать и постигать. И если ставить себя и свою жизнь в зависимость от них, то как же быть там, в тонком мире, куда ничего нельзя взять с Земли, но где надо жить и действовать, и жить порой много дольше, чем на Земле? Аппараты, и машина явления временные. Земля планетным создателем была оформлена без аппаратов. Надо понять аппарат — и машину как конденсаторов энергии и трансформаторов ее в рабочую силу. Но если таким приспособлением или машиной является дух человека с его огненным аппаратом в сложнейшей конструкции, то не лучше ли решение искать именно в духе? Итак, дух человека или микрокосм человеческий есть трансформатор и аккумулятор пространственных огненных энергий тонких и невидимых, но мощнейших из всех известных на Земле. Невидимость и тонкость энергии не есть показатель ее слабости. Невидимая энергия солнечного луча, но растительный мир покрывает Землю, и недра ее хранят чудовищные пласты угля. Невидима магнитная мощь пространственных тел, но на миллионы километров держит воедино вселенные нашей галактики. Мощь космических сил лежит в их невидимости, и человеческий аппарат есть конденсатор, трансформатор и аккумулятор невидимых огненных энергий. Заряженные центры его суть колодцы пространственных лучей, а кристаллы психической энергии в его организме, накопляемые, есть мощь энергии, собранной в сияющие сокровища камни. Поэтому и назван человек носителем камня. Аллатырь — ему имя, высшее сокровище, которым может владеть человек. Миллионы лет существования, и вот, наконец, достигается ступень, когда внутри человека совершается великий, чудесный, таинственный и невидимый процесс. Взернее духа его, в сердце владыки трех миров, начинает кристаллизоваться сгущенный свет — приобретая чертание явно видимого кристалла. Сгущенный кристаллизованный свет, как драгоценный камень, начинает светиться и сиять в груди человека. В сокровище аккумулированного света огня пространство растет, укрепляется и ширится в уявлении своей светоносности Изнутри светит, и зажигая фокусы света внутри микрокосма, то есть пробуждая его спящие центры, озаряет светом своим все ауры микрокосма, всех его тел излучений. Апофеоз мощи сокровище камня видим в явлении преображения Спасителя, когда люди, свидетели его, пали ниц, ослепленные светом непереносимым. И Сергий посидел от явлений лицезрения носителей огненного сокровища камня. Пламенные логосы сияющие, горящие в небе огнями, свидетельствуют явление мощи огненного сокровища, наследником силы которого является человек по праву своего первородства. Носителей огненных утвердим как прообраз великих нахождений человеческого духа и не устанем в делании, ибо вышли в пространство собирать крупицы пространственного огня и накоплять его в сердце своем, носители нашего света. Все и везде имеет свой центр или основу, стержень своего уявления в сфере необъятной пространства. И когда этот центр становится кристаллом растущей огненной мощи, человек вступает на путь преображения энергии своего микрокосма в энергии света, утончающегося и возрастающего в силе своей. Конечно, каждая искра монада есть конденсатор космических энергий. И он и времен идет процесс нарастания и наслоения вокруг центрального ядра. Но далека ступень человеческая. И когда она достигнута, нужны новые миллионы лет новых накоплений и аккумулирования невидимых энергий, пока не достигнута ступень носителя камня, носителя огненного сокровища, когда пространственный огонь, аккумулированный, достигает той ступени утонченности и разреженности, когда образование кристалла света становится возможным. Учение Агнии Йоги есть учение об огненной сущности человека, взаимодействии пламенной пентаграммы его с огнями пространства и лучами дальних миров, и об огненном пути восхождения и накопления незримых, но явных огненных сокровищ, кристаллов конденсированного, сгущенного света микрокосма, явленным владыками света и ими пройденным и проходимым, и утвержденным ими для прохождения его человеком. Эпоха огня, наступившая, путь новый огненный человечеству утверждает. Держатели камня, благо вам, свет миру несущим.